Устроим сегодня пижамный день? Сердцу не прикажешь, а мое сердце требует одеться в пижаму и отдохнуть. Кэт Хелгессон. «Кажется, я простудился», – объявил мой муж Гэри, разбудив меня однажды утром перед восходом солнца. Я накинула куртку прямо поверх пижамы и повезла Гэри в больницу. Простуда во время прохождения курса химиотерапии может привести к страшным инфекциям. В течение пяти часов мужу вливали антибиотики, после чего мы вернулись домой. Я приготовила Гэри поесть, сбегла за лекарством, и вы не поверите, отправилась на работу. Надо ли говорить, насколько я была измотана? Все это время, пока шла наша мучительная борьба с раком, отдыхать мне было некогда. Единственное, что я могла делать, это отчаянно идти вперед. В последние месяцы жизни Гэри я билась как могла. Я не слушала свое тело, я не заботилась о своей душе. Это было бы слишком эгоистично. Мои коллеги пришли бы в ужас, узнай они, что я явилась на работу после всего, что мне пришлось пережить, начиная с 4.30 утра. «Дорогая, пожалуйста, никогда больше так не делай», — сказали бы они. «В такие дни оставайся дома, мы тебя прикроем». Но они понятия ни о чем не имели. В тех обстоятельствах забота о себе означала бы для меня просто выходной. Мне нужно было лишь заварить чашку чая и свернуться калачиком на диване рядом с мужем, поболтать с ним, пока он не спит, или вздремнуть самой после обеда. Еще я могла бы сделать запись в своем дневнике благодарностей, немного повязать или почитать книгу. Эти простые вещи сделали бы меня почти счастливой. Но я слишком долго носила свой супергеройский плащ, пусть изодранный и волочащийся по грязи. Я думала, что могу все, и не хотела никому доставлять неудобств. И вот, одним снежным вечером за неделю до Дня Благодарения, мы с дочерью Самер потеряли Гэри. Одна только мысль о похоронах и связанных с ними хлопотах приводила меня в ужас. И тогда мы с Самер сделали кое-что странное. Мы сообщили о смерти Гэри всем ближайшим родственникам, после чего надели пижамы и уселись с попкорном напротив телевизора. Это был наш способ справиться с горем, выкинуть из головы немыслимое, забыть о делах хотя бы ненадолго. Каким-то образом мы поняли, что нам сейчас действительно нужно. Уютные пижамы и солёный попкорн с маслом у камина. На следующий день Саммер нашла в интернете картинку. На ней было написано «Я живу в пижаме, если только не собираюсь куда-то пойти или кто-то не собирается прийти ко мне домой. И даже тогда я ещё подумаю». Вдохновившись, мы составили три правила для первого дня жизни без нашего мужа и отца. Первое. Оставаться в пижаме весь день. Второе. Не вставать с дивана, кроме перерывов на кофе и чай. Ну и на еду, и туалет. И чтобы открыть дверь курьеру. Третье. Не впускать никого без пижамы. Хотя из этого правила нам пришлось сделать пару исключений. По иронии судьбы, в промежутках между воспоминаниями, смехом и слезами мы умудрились многое сделать прямо с дивана. Например, составили списки всех свалившихся на нас забот. Помню, как во время курса химиотерапии Гэри постоянно жаловался, что ему холодно. Я грела флисовое одеяло в сушилке для белья, и когда он ложился на больничную койку в нашей гостиной, укрывала его. Каждый раз, завернувшись в это одеяло, он блаженно вздыхал. И вот я подумала, что если бы мы все смогли время от времени менять свои супергеройские плащи на теплое флисовые одеяло из сушилки. Может, было бы намного лучше принять милость любящих нас близких людей, особенно в трудные моменты жизни. Достать попкорн, включить телевизор, устроить себе хотя бы один по-настоящему пижамный день. Марлис Джонсон, Лори